Отдел одиннадцатый. Шестиугольник с центральной точкой или седьмой ключ. Обсуждая силу имен, молитор считает невозможным отрицать, что кабала, несмотря на нынешнее злоупотребление ею, покоится на очень глубоком и научном основании. И если это так, то он делает вывод, что если резко, Перед именем Иисуса должны склониться все другие имена, то почему тетраграмматон не обладает той же властью? Сноска. Tradition. Глава о числах. Конец врезки. Это разумно и логично, ибо, если Пифагор рассматривал шестиугольник, образованный двумя скрещенными треугольниками, как символ творения – а египтяне как символ союза огня и воды или порождения, Есеи видели в нем печать Соломона, евреи – щит Давида, индусы – знак Вишну по сей день, и даже если в России и Польше двойной треугольник рассматривается как могущественный талисман, то такое широко распространенное применение говорит за то, что в нем что-то есть. Действительно. Ясно, что такой древний и повсеместно почитаемый символ не следует просто отбросить, чтобы над ним надсмеялись те, кто ничего не знают о его силе и настоящем оккультном значении. Прежде всего, даже известный знак есть только заменитель, знака, употребляемого посвященными. В тантрическом труде, хранящемся в Британском музее, страшное проклятие призывается на голову того, кто когда-либо выдаст профану настоящий оккультный шестиугольник, известный под названием «знак Вишну», «печати Соломона» и тому подобное. Великая сила шестиугольника, который вместе с его центральным мистическим знаком «тау» или со свастикой представляет семеричность – Хорошо объяснено в седьмом ключе сокровенности, ибо там сказано врезко. Седьмой ключ есть иероглиф священной семиричности, царской власти, жречества, посвященного восторжествования и истинного достижения путем борьбы. Это магическая власть во всей ее силе, истинное святое царство». В герметической философии это есть квинтэссенция, получившаяся от союза двух сил великого магического посредника, Акаши, астрального света. Это в равной степени Якин и Боас, связанные волею адепта и преодоленные его всемогуществом. Конец врезки. Сила этого ключа абсолютно в магии. Все религии освещали этот знак в своих обрядах. В настоящее время мы можем только поспешно взглянуть на длинный ряд допотопных трудов в их послепотопной отрывочной и часто искаженной форме. Хотя все они являются наследием от четвертой расы, ныне лежащей похороненной в неизмеримых глубинах океана, все же не следует их отвергать. Как мы уже говорили, на заре человечества была только одна, единая наука, и она была всецело всецелобожественна. И если человечество по достижении своего зрелого возраста злоупотребляло ею, в особенности последние субрасы четвертой коренной расы, то это была ошибка и грех тех профессионалов, которые осквернили божественное знание, но не тех, кто остались верны ее первоначальным догмам. То, что современной римско-католической церкви, верной своей традиционной «веронетерпимости», угодно видеть в оккультисте и даже в невинном спиритуалисте и масоне потомков кидуфов, хамитов, каздымов, сифенов, афитов и хартумимов, причем все они считаются последователями сатаны, то вовсе не значит, что они в действительности таковыми являются». Государственная или национальная религия каждой страны всегда и во все времена легко разделывалась с соперничающими школами путем объявления их опасными ересями, так поступала как старая римско-католическая государственная религия, так и современная. Однако такая анафима не сделала публику сколько-нибудь умнее по части тайн оккультных наук. В некоторых отношениях такое невежество даже лучше для мира. Тайны природы, в общем, обоюдоострые и в руках незаслуживающих людей, они, во всей вероятности, станут смертоносными. Кто в нашей современности знает что-нибудь о действительном значении и силах, содержащихся в некоторых письменах и знаках-талисманах для благотворных или вредоносных целей? Фрагменты рунического письма и писания Кишуфов, находимые разбросанными по старым средневековым библиотекам, копии сефисийских и милисийских букв или письмен, трижды знаменитая книга Тота и страшные трактаты, все еще сохранившиеся Халдея Таргеса и его ученика Этруска Тархона, который жил задолго до Троянской войны, все это только имена и названия, лишенные смысла, хотя и встречающиеся в классической литературе для образованного современного ученого. Кто в XIX веке поверит в искусство, описанное в таких трактатах, как трактаты Таргеса, вызывания и направление ударов молний? Однако, то же самое описывается в брахманской литературе, и Таргес скопировал свои удары молний с астра, этих ужасных машин разрушения, которые были известны арийцам времен Махабхараты. Сноска. Это род магического лука и стрелы, рассчитанные на уничтожение целых армий в один миг. Упоминается в Рамаяне, Пуранах и других. Конец сноски. Целый арсенал динамитных бомб побледнел бы перед этим умением, если только жители Запада когда-либо это поймут. Покойный лорд Булверлиттон получил идею о вриле со старого фрагмента, который был ему переведен. Действительно, это счастье, что при наличии добродетелей и филантропии, которые украшают нам век беззаконных войн, анархистов и динамитчиков, секреты, содержащиеся в книгах, найденных в гробнице Нуммы, должны были быть сожжены. Но наука Церцеи и Медеи не утеряна. Ее можно обнаружить в кажущейся Тарабарщине – тантрических сутр, в кукума бутанцев и секимских дукб и красных шапок Тибета и даже в колдовстве нигерийских мулакурумбов. Очень удачно, что кроме высоких степеней профессионалов левого пути и адептов правого пути, в чьих руках вещи и секреты действительного значения находятся в сохранности, мало тех, кто понимают «черное вызывание». Иначе как западные, так и восточные дукпы быстро расправились бы со своими врагами. Имя последних – легион, ибо прямые потомки до потопных колдунов ненавидят всех тех, кто не с ними, уверяя поэтому, что они против них. Что же касается Малого Альберта, несмотря на то, что этот маленький полуэзотерический томик стал литературной редкостью, и Великого Альберта или Красного Дракона вместе с бесчисленными старыми еще до ныне существующими экземплярами, представляющими грустные остатки мифических матерей Шептонов и Мерлинов, мы подразумеваем ложных, то все они являются вульгаризованными имитациями оригинальных трудов тех же названий. Так Петит Альберт представляет собою искаженную имитацию великого произведения, написанного на латинском языке епископом Адальбертом, оккультистом VIII века осужденным Вторым Римским консилиумом. Его труд был перепечатан несколько веков спустя и назывался Альберти парви Люции Либеллус де мирабилибус натура арканис. Строгости римско-католической церкви всегда были спазматическими. В то время, как мы узнаем об этом осуждении, которое поставила церковь, как это будет показано в отношении семи архангелов, добродетелей или тронов Бога, весьма затруднительное положение на долгие века – Остается только удивиться, обнаружив, что иезуиты не уничтожили архивов со всеми их бесчисленными хрониками и летописями по истории Франции и испанского Эскуриала. И история, и хроники первой подробно повествуют о бесценном талисмане, полученном Карлом Великим от папы Римского. Это был небольшой томик по магии или, вернее, колдовству, весь полон каббалистическими рисунками, знаками, таинственными сентенциями и вызываниями, обращенными к звездам или планетам. Это были талисманы против врагов короля. «Л'енеми де Шарлеман» – каковые талисманы, по словам летописца, оказались очень полезными, так как все они, враги, умерли насильственной смертью. Этот маленький томик – «Энхиридиум Леонис Папас» исчез, и, к счастью, больше его не достать. Опять-таки, алфавит «Тота» -то можно смутно проследить в современном Таро, которое можно приобрести почти в каждой книжной лавке Парижа. Что же касается того, как его понимают… И как им пользуются то многие предсказатели, судьбы в Париже, зарабатывающие посредством этого себе на жизнь, являются собой грустный пример провалов при попытках чтения, не говоря уже о правильном истолковании символизма Таро, без предварительного философского изучения этой науки. Настоящее Таро с полной своей символогией может быть обнаружено только в вавилонских цилиндрах, где любой может изучать его в Британском музее и в других местах. Каждый может посмотреть на эти халдейские допотопные ромбы или вращающиеся цилиндры, покрытые священными знаками, но секреты этих Предсказательных колес или, как Демервиль называет их, вращающиеся шары гекаты придется оставить нерассказанными еще на некоторое время. Пока что имеются для младенцев вращающиеся столы современных медиумов, и для сильных каббала. Это может дать некоторое утешение. Люди весьма склонны употреблять термины, которых они не понимают и произносить суждения по «примофация» впечатлению. Разницу между белой и черной магией очень трудно полностью опознать, так как обе должны быть судимы по их мотивам, от которых зависит их окончательное, хотя и не непосредственное следствие, даже если они годами не проявляются. «Между магией правой и левой руки только нить паутины», говорит восточная пословица. «Давайте прислушаемся к ее мудрости», и подождем, пока не узнаем больше. Нам придется с большими подробностями возвратиться к теме связи кабалы с губтовидией и иметь дело далее с эзотерическими и числовыми системами, но мы сперва должны проследить линию адептов в послехристианские времена.